Это и поразительной победой, похоже, был окрылён не только я. Окружавшие меня телохранители, вестовые, сигнальщики, казалось, были изумлены до глубины души открывшейся перед ними батальной панорамой. Прихотинцы удивлённо переглядывались. Они ещё долго не могли понять, что случилось. Разбили на чиста конного сопротивленника. Погибших нет, а раненых Пущенными мины излёте стрелами всего два человека на все три полка. Лучники с арбалетчиками во врага ни одной стрелы не выпустили. Что случилось и как такое вообще может быть? Вот что выражали их шокированные и происходящим лица. Прискочили несколько ротиров, точнее, конных разведчиков, пережидавших минувший бой в ближайшем лесу. Ротный душила лично подвел к третьему батальону моего коня. Забирался я на свою четвероногую скотину под громкие крики батальонов, дружно оравших «Слава князю Владимиру! Слава!» Старательно подавляемый страх, еще несколько минут назад сковывавший пехоту, сейчас пропал, как его и не было вовсе, и сменился радостно бурлящим возбуждением. На лицах ратников непроизвольно расцветали улыбки. Учение учениями, но разгром конных дружин пехотой очень многим хорошенько так рвал шаблон. К тому же убитых с нашей стороны вообще не было. Только два человека оказались ранены, пущенными мины из лёти стрелами. На горизонте появились спешившиеся к месту боя, точнее разгрома, конные отряды верных мне бояр и купцов. объехав выдвинувшиеся вперёд пехотные колонны, громко закричав они со места в карьер, поднимая пыль столбом, кинулись преследовать остатки беспорядочно отступающих отрядов бояр и дружинников Растиславом Стиславичем. Переведя взгляд с быстро удаляющейся конницы, я обратил своё внимание на поле боя. Оно было усеяно многочисленными трупами, но попадались и живые. бившиеся на земле кони, силившиеся встать на ноги, а также залитые своей конской кровью дружинники, бросавшие оружие, сдаваясь на милость победителя. Выделенные из состава полков призовые команды стрелков, навешившие на крюки и за плечи уже ненужные оболеты и луки, вовсю орудовали верёвками и кинжалами, связывая пленных и добивая раненных животных. Набранные Ростиславом Мстиславичем из Смоляна полчения даже и не мыслило сопротивляться. Они с видимой радостью и облегчением кидали на землю своё разномастное оружие и усевшись на пётые точки, заискивающе поглядывали на пехотинцев. Выполняя мою установку, бойцы полонили только командиров, профессиональных дружинников и бояр. Всех остальных смолян тут же отпускали на свободу. Пленных кнехтов, новгородцев и бояр-бунтовщиков в тот же день, точнее под вечер, перекололи копьями. Моим петиньорам надо было набираться соответствующего опыта, ведь убить человека это не то же самое, что разбить учебное чучело. Трупы скинули в Днепр. Казнил бояр-бунтовщиков я без всякого сожаления. Попадись мне в руки, князь, и их бы не дрогнувшей рукой порешил. Сейчас боярство на Руси цветёт и пахнет, как сорняк на разлагающейся куче, в которую быстро превращалась ранее централизованная Киевская Русь. Князья, отринув всякий здравый смысл, сомиление и всё нарастающей скоростью продолжали самозабвенно дробить русские земли. А бояре этим обстоятельствам вовсю пользовались. РокОВОстью есть простой логикой: чем больше князей, тем больше при них обретается ближних бояр, наделяемых князем властью и землёй. Хотя в этом отношении монголы сделали благое дело, физически сократили количество князей и пару столетий выдавали ярлык на великое княжение индивидуально конкретному князю, что очень в дальнейшем поспособствовало централизации складывающегося государства. на московской Руси. Однако, если бы, конечно, не нашёлся Александр Македонский, местно вырасливый, вроде тех же Ярослава или Мономаха, способный устранить своих соперников князей и объединить русские княжества в единое целое, то уже на начало 14-го столетия Руси мело бы все шансы встретить полный развалюхой. Приврачаясь на ряды соседям в несостоявшееся государство, в некое аморфное образование, начисто лишённое какого-либо единства, кроме религиозного. А да и те же Галицко-Волынские Романовичи не потески заигрывали с римом. Даниил Галицкий даже умудрился некоторое время пробыть за благословение католической церкви королём. Расположившись на ночь в Ильинском конце, я велел провести допрос пленных дружинников из числа боярско-купеческой служни. Те из них, кто не пожелал мне присягнуть, были отправлены на убой, остальных перевел вратьеры, в свою формирующуюся конницу. Также удалось доподлинно установить, что князья Ростислав Мстиславич и Владимир Андреевич вместе с некоторыми своими боярами-прихлебателями сумели уйти на ладях. В этом, откровенно говоря, был мой косяк. Перед началом боя о лодках, имеющихся у неприятеля, я даже и не вспомнил. Все-таки от убытия пары сотен пехотинцев, грибцов я бы сильно не обеднял, но даже одна единственная галера была способна нагнать, а потом и проредить всю эту удравшую из Смоленска флотилию. Эйнатом спасибо. Здраные овцы хоть шерсти клок, вздохнул я удручённо. Коня же не думамённо вздел вверх брови побега. Уплыли князья да и чёрт с ними, а главное, великокняжеский смоленский стол теперь станет твоим, а ты вздумал грустить? Гоже ли это? Владимир Андреевич чудом избежал смерти, под ним была ранена лошадь, говорят. И сам, конечно, когда я удирал, болезненно выглядел. Решил подсластить мне пилюлю и поднять настроение Бронислав. И пихотинцы в Ильинском конце, я молодцы, включился в разговор Кулавич, а завуалированно нахваливая своего починенного Комбата 4 Ржанина. Мало того, что не пустили Дорогобужца к себе, так ещё и вылазку устроили и славно ратились с немцами и прочими бегунами. Через две седмицы Анфим, готовый галеры к отплытию. Все присутствующие не до меня, оно уставились на меня, а я продолжил развивать свои мысли. А что такого? Пройдёмте по следам изменников. Заодно я все уделы и войчины предателей под свою руку возьму. Избавим Смоленское княжество от гнили. Последними моими словами была прорвана плотина, и словесный поток закружил всех присутствующих чуть ли не до утра. Но прежде чем отправиться за головой Растислава монастыльча, высокое собрание военачальников решило сначала искоренить в Смоленске всю еремолу и официально посадить мою тушку на великокняжеский смоленский стол. Эти мероприятия, по их мнению, были крайне необходимы, чтобы в походе не переживать за свой тыл. В зависе все за и против, мне оставалось только согласиться с их доводами. На следующие сутки после одержанной победы мы в составе отряда ротиров перебрались на главную торговую вечевую площадь города. Над Смоленском гудел вечевой колокол. Самоляне с любопытством углядывались в противоположный берег Днепра, где к мосту приближались марширующие колонны панцерной пехоты. Несмолкаемый ни на секунду говор, крики, ругань, вопросы, смех и шутки горожан распространились по воздуху, заполняя собой всё пространство вокруг невнятным гулом, похожим на рокот волн. А быстрая переобувшаяся посадник Артемий Астафьевич имел глупость остаться в столице. И сейчас, узабравшись на помост, он что-то громко вещал народу, вроде как расписывал всем собравшимся перипетии недавней битвы. В первых рядах стояли священники с иконами и хоругами, за ними возвышались многие из числа сбежавших из столицы во время бунта бояр с купцами. А масса вынагрянувшая сегодня с утра в город за спинами велимор шумно толпился простой народ и тут по моей команде в открытые ворота старого окольного города рысью устремились ротьеры а воротные стражи не успели как-то прореагировать со всех сторон послышались испуганные крики вскоре перешечав рёв и стон людское море заволновалось Уже почти столетие резиденция смоленских князей была вынесена за пределы детинца и окольного города. Княжеские войска в городе на долговременной основе тоже давно не размещались. Эти традиции, истово поддерживаемые смоленским боярством, я был намерен здесь и сейчас сломать. «Я здесь полновластный князь!» «Что есть мочь?» — громко прокричал я. поднявшись в конских стременах. И никто более и никогда не посмеет мне указывать, где я должен держать свои войска и откуда править княжеством. Я здесь высший закон, я здесь главный порядок, вот вам мое слово. Кто пойдет против моей воли, против моего слова мигом лишится головы. Сего дня я запрещаю созывать вече. В первые мгновения над площадью царило безмолвие. Никто не решался перечить княжескому слову. Посадник новый тысячский, старый Михалканегоевич Погиб во вчерашнем бою, кончековские старосты и сотники, а другие бояре и купцы, сбившись в кучки, тоже молчали, поражённые услышанным. Но было заметно, что лица горожан после моего показательного демарша с возмущённым публичным выступлением Сразу приняли угрюмый, насторожённый вид. В открытую выражать недовольство пока никто не решался, только перешёптывались, недовольно стреляя по сторонам глазами. Вдруг на помост взобрался баерин Еврий Нежданович, отсутствовавший вчера в городе. Он торговал воском и льном с немцами, предварительно ответив народу поясной поклон. боярин, что и сел и громко закричал, обращаясь к собравшимся на площади народу. Господа и братия, земля наша стоит испокон веку на правде и вече, а князь хочет нашу святую старину, наш покон похерить. Не бывать тому. И кивнул в сторону арбалетчиков. Сними этого болтуна. Раздался щелчок, загудел металл дуги. Э вылетевший болт угодил оппоненту, позиционирув в подреберье, высунувшись с противоположной стороны, пробив руку в районе предплечья. "Нежилец", прокомментировал высидевший рядом со мной на коне полковник Бронислав, глядя на заваливающиеся тела, рухнувшие прямо в толпу. Площадь, словно раздавшийся в небесах гром, взорвалась негодующими криками. И столпы взметнулись вверх, руки, кулаки, многие сжимали дубинное оружие. В это время ротные колонны моих полков спешно переправлялись по мосту. Первые ротные коробки уже занимали причалы. А в это же время бледный, словно снег, посадник артиллерии, Остафевич, выдвинулся на край помоста. Он понимал, что сейчас решается не только его судьба. Оно и определяется дальнейшая участь города. Братья! Над площадью разнёсся взволнованный голос осадника. Вижу, у Смоленска нет воли встать за князя Владимира, за его кровду. Мы и вольные люди, а не холопи. А потому сами вольные призывают на княжение любого нам князя. И этого говорю нас с ними. приказало замку, тот лишь молодочки внул и вскинул арбалет. Посадник за одно с тысяцким при вторжении войск Яростислава Мостиславича повели себя очень некрасиво. А мало того, что даже не попытались оказать интервентам сопротивления, они сами перешли на их сторону. Быстро, поддавшийся увещеваниям дорогобурса, обещавшего всем вместе и каждому в отдельности золотые горы, «За старину!» — надрывал голосовые связки посадник, и его поддерживали отдельные выкрики из толпы. «Не хотим во Владимира Кабалу! Мы не холопий! Смоленск, вольный град!» Но в толпе слышались и голоса моих сторонников. «Не брехай, посадник! Мы за Владимира!» Было видно, как собравшийся на площади народ разделялся прямо на глазах. В отдельных местах среди горожан стали вспыхивать стычки. «Братья, бей княжи их прихвастни! С моста их!» Это были последние слова посадника. Он захрипел, захлебываясь собственной кровью, и стал заваливаться на настил. «На мост! Хватай князя!» тол переделилась, и часть народа, размахивая дубинными, устремилась к причалам, а другая начала напирать на осколькававшихся вокруг меня рятьеров. А набегавшие на причал мужики по ходу были встречены копийщиками и посиченными стрелами. Переправы войска не останавливало и си ни на минуту. Те, кто намеревался наброситься на меня, тоже так и не сумели прерваться и достичь своей цели. так как были остановлены той частью горожан, что заняли в этом споре мою сторону. Веча превратилась в побоище. Люди сцепились в общей свалке, словно две стаи бродячих собак. Размахивали кулаками, переплетались руками и ногами в борьбе, таскали друг друга за волосы и бороды. По земле катались людские клубки. об них спотыкались стоячие и образовались огромные кучи малы из вцепившихся друг в дружку борцов а дерущийся народ где сам подавался в стороны а где и раскидывался ударами щитов на площадь вступал строй пехоты десятой роты эта колонна словно ледокол рассекая толпу медленно продвигалась к воротам А у ворот уже стреляли из луков, ротиеры расстреливали вооружённых ополченцев, пытающихся вернуть отелений контроль над воротной башней. Следом за десятой ротой двигались по ротно другие батальоны, вытянувшись длинной змеёй от Заднепровья по мосту и до ворот окольного города. А бурлешевичевые площади на это движение войск практически не обращали внимания. Люди словно на арене Колизея Безартно дрелись друг с другом. Сонавшиеся было колонна монет, как и десятка вооружённых ополченцев, были сразу же проткнуты копьями. Наглядный урок подействовал остальным горожане, из числа моих политических противников предпочитали выяснять отношения с каким-либо соседом напротив, являющимся сторонником князя, при этом напрочь игнорируя входящие в город войска. А вообще творившееся здесь на площади действа мне сильно напоминало здешние праздники, вроде Масленицы. Когда подкрепившись блинами, налёт от Днепра сходился чуть ли не весь Смоленск, и начиналась потеха. Конец шёл наконец улица на улицу, лодочник на гончара, и начиналось самодельное кровопролитие. На лицах людей появлялись разбитые в кровь носы и губы. А глаза украшались синеками, и трещали рёбра от дружеских объятий. Единственное отличие тех гульбищ от наблюдаемого мною сейчас зрелища заключалось в наличии в руках у некоторых вечников разного рода вооружения, от простых палок и камней до профессиональных мечей и копий. А так людская свалка как свалка, где лупцовали и дубашли друг дружку. Уже особо не разбираясь, кто правый, кто левый, кто за Сталина, кто за Путина, все политические предпочтения были позабыты, и народ просто со всей широтой славянской души погрузился в пучину русского бунта, бессмысленного и беспощадного. И только тогда, когда первые колонны втянулись в город, побоища на Вечевой площади стало стихать. А бунтовать дальше моим недоброжелателям уже было поздно, хотя подобные крамольные мыслишки среди многих из-за них нет-нет да проскакивали. А самое главное, спустив пар в драки, народ просто физически выдохся. А я их понимал и даже не собирался наказывать бунтовщиков из числа мизинных людей. Трудно расставаться с вольницей, пусть даже иллюзорной. Ведь каждый свободный горожанин мужского пола уже считался военным ополченцем. А тут, по воле князя, в городе появляется новая неизвестная сила пехотные и панцерные полки. А да и смоленские бояре, естественно, вот войск в столицу княжества не одобряют. Ведь, как говорится, князья приходят и уходят, а бояре остаются на своей земле. В открытую против меня из бояр никто не выступил. А вот их люди, как вскоре выяснилось, были замечены в вечевом побоище на стороне моих противников. Ясно, почему на ушкивание они там дрались. Но и на это я пока закрыл глаза. Высыпавшие на улицы окольного города люди, в основном женщины и дети, многочисленные холопы, лишённые права присутствия на вечевых сходах, с двояким чувством страха и любопытства смотрели На марширующие, вытянувшиеся длинной железной змеёй войска. Пока всё шло согласно разработанному плану, местные ополченцы с боярами вооружиться для какого-либо серьёзного, организованного сопротивления явно не успевали. Эксцесс на вечевом сборе хоть и случился, оно всё обошлось для меня благополучно, как впрочем и для города. отделовшегося малой кровью. Как уже говорилось, последние десятилетия с того момента, как Детинец был уступлен церкви, Смоленские князья со своими дружинами квартировали за пределами городских стен, в специально обустроенных для этих целей княжьих дворах. Поэтому приход князя в городские пределы не только с дружиной, но и в добавок с многочисленным пешим войском Очень и очень многим горожанам, особенно вельможам, не понравился. Ещё бы, ведь уведённые в столицу войска по своей силе будут явно превосходить Смоленское вечевое ополчение. А что это в потенциале означает? Конец демократии и начало княжеского авторитаризма. Для данного исторического периода смена ранний феодальный строй на более продвинутый монархический станет громадным шагом вперёд опережающим своё время на столетия